Глава 16. Странная встреча. Когда Элана сказала, что за нами могут прийти, я ей сразу поверила. И представила во всех красках, как это будет. Однако тот, кто стоял сейчас перед нами с лампой в руке, в это представление не вписывался. «Учащиеся не должны разгуливать по подземельям», заявил Сильваниус. «Что вы здесь забыли?» «Изучаем культурное наследие», — ответила Илана. «В подвале?» «Конечно». «Странное место вы для этого выбрали». «Должно быть, вы не в курсе, но сердце фейской магии находится именно здесь», — с преподавательской интонацией заявила Илана. «А вот что вы здесь делаете, господин Сильваниус?» «Инвентаризацию провожу». «А ректор об этом знает?» Атмосфера сделалась напряженной, и тут Трина воскликнула. «Как замечательно, что мы вас встретили, господин Сильваниус. Дело в том, что мы немножечко заблудились. Вы ведь нас отсюда выведите, правда?» «Конечно!» — с явным облегчением произнес тот. «Идите за мной!» И направился к тупиковому коридору. Мы с друзьями переглянулись. Даже Илана выглядела удивленной. Коридор оказался сюрпризом. Дойдя до конца, Сильваниус ощупал камни, нажал на один из них, и часть стены отъехала в сторону, образуя лаз. Небольшой, но достаточный, чтобы в него протиснуться. Сильваниус нырнул в него первым. Затем Трина подпихнула к проходу меня. Двойняшки отправились следом. Замыкала цепочку Илана. Стоило ей войти, как стена вернулась на прежнее место. Я почувствовала себя гномом, идя в пригибку под низким земляным сводом и радовалась, что не впадаю в панику, находясь в столь тесном пространстве. Был у меня один такой знакомый, который даже в подпол за картошкой не мог слазить, так его накрывало. И только я о нем вспомнила, как коридор стал еще теснее, и пригибаться пришлось ниже. Локти то и дело начали задевать стены. Заметила это неядно. Спутники мои тоже забеспокоились. «Скоро выход!» — утешил Сильваниус. «Потерпите!» — и ускорил шаг. Когда мы выбрались на поверхность, сердце моё металось, как бешеная белка, и не мудрено. Последнюю часть пути пришлось проделать на четвереньках, а вылезать из норы и вовсе при помощи Сильваниуса. У него, в отличие от нас, этот путь страха не вызвал. Его занимало совсем другое. Думаю, нам всем стоит забыть о встрече, заявил он, отряхивая руки. И никому о ней не рассказывать. Оправив плащ, он двинулся прочь, но тут же остановился и добавил Не вздумайте лезть в этот лас сами. Вход вы все равно не откроете. При мысли вновь оказаться в узком темном тоннеле мне сделалось нехорошо. Судя по лицам друзей, они тоже не горели желанием повторять подвиг. Глядя вслед уходящему Сильваниусу, мы молчали, думая каждый о своем. Лас, удачно скрытый старым пнем, вывел нас к краю леса. За деревьями виднелось здание Академии, к которому стремительным шагом приближался наш провожатый. «Интересно», — произнесла я, поправляя шапку. «У него тоже есть защита?» И Лана фыркнула. Талисманами обвешался с ног до головы, не чувствовала, как от него несло. У меня даже голова разболелась. Я вдохнула ароматный лесной воздух. Горьковатый запах смолы переплетался с запахами трав. После тяжелого подземного духа он был особенно приятен. «А у вас?» — обратилась я к двойняшкам. «Какая защита?» Брат с сестрой переглянулись. «А у нас врожденная. От мамы», — пояснил трой. «Только вы никому», — предупредила Трина, глядя в основном на Илану. «Да больно надо», — ответила та. «И вообще, чего мы стоим? Идемте уже». И мой вопрос о ее защите, который уже почти слетел с языка, так и остался незаданным. Зато о другом у Иланы я все-таки спросила, понимая, что иной возможности может и не представиться. Мы почти дошли до здания Академии, когда я произнесла. «Скажи, что такое Рианор?» «Я опасалась, что опять что-то случится». Разверзнутся небеса, вздрогнет под ногами земля. Но солнце продолжало светить, и на голову ничего не упало. Илана посмотрела на меня озадаченно. «Реанор? А ты что, не знаешь? Ах, да, вы еще этого не проходили». «Ну так что это?» — переспросила я. Старшекурсница, прикусив губу, молчала, словно оценивала, стоит ли говорить. «Ни что, а кто». Наконец произнесла она. Реанор это маг перевертыш. Да ладно, рассмеялась Трина. Маги перевертыши это детские сказки. Илана пожала плечами. Ну да, сказки. Но по легенде один из этих магов был другом хозяина замка и жил здесь, когда появились основатели. Трина фыркнула. Какие глупости. А что? «Маги-перевертыши действительно могли превращаться в неживые предметы?» — спросил Трой. «Насколько я знаю, нет, но могли внушить такую иллюзию». «А в животных?» — спросила Трина. «Понятия не имею. После того, как они повымерли, толком о них никто ничего не знает». «Поразительно!» — не смогла удержаться я. «Мы учимся по каким-то мифам, изучая неизвестно что». Илана бросила на меня снисходительный взгляд. Ты хочешь слишком многого, дорогуша. Вначале освой азы. Сессию сдай. А потом на секреты магии замахивайся. Их кому попало не раскрывают. Тогда почему ты нам о перевертыше рассказала? Спросила я. Потому что я, как ты правильно заметила, фея защиты. А ты обязательно куда-нибудь влипнешь, если будешь искать ответ самостоятельно. А возмездие тебе не прилетит? Получается, ты опять правила нарушила? Защита важнее. И не смотри на меня так, я тебе не щеночек, добавила она, развернувшись к Трою. С обраткой я как-нибудь справлюсь. Не сомневаюсь, ответил он. Но если что, знай, я всегда рядом. Трина скривилась. Про клятву верности не забудь, насмешливо произнесла она. Клянусь прийти на помощь, когда бы она ни потребовалась тебе, Илана, заявил Трой и я покачнулась от внезапного порыва ветра, чудом устояв на ногах. «Идиот!» – прошипела Трина. «Расслабься, это просто ветер!» – произнесла старшекурсница с усмешкой. «Я подтверждаю свои слова!» – произнес Трой. И вот тут мне действительно сделалось не по себе. Легкое как дыхание, волна магии нахлынула и исчезла, оставив после себя разбегающиеся по спине мурашки.